Глава 18. Сладкая вода и обсидиановый серп. Еще один сон. На сей раз безносатых громил и похотливых бабищ. Выжженная солнцем степь от горизонта до горизонта. Какие-то горы вдалеке. И большая желтая река там, справа. В сумерках ее не разглядеть, но я знал, что она там. Чуял. Колючая ломкая трава под подошвами, которые чувствуют, как потрескивает остывая земля. Стрек от насекомых. Пыль щекочет ноздри. Я знал все это, хотя не ощущал. Под моими ногами деревянная покачивающаяся палуба. Нет, не палуба. Дно. Повозка, в которой я ехал, подпрыгнула, и возничий, тощий, полуголый человечек, Испуганно оглянулся на меня. «Возничий? Что за...» И тут я увидел главное. Бесконечную цепочку людей, привязанных друг к другу. Их были тысячи. Я знал это, хотя мог видеть только сотни-две. Остальных скрывал ночной сумрак. Но я слышал отчетливый шорох, множество ног, кашель, возникавший то тут, то там. А еще пыль, я к ней привык, потому что дышал ею большую часть своей жизни. Рука привычно потянулась к поясу, вернее, к фляге. Вино, слабенькое, разбавленное, кислое. Рука слушалась плохо. Свежий рубец на предплечье объяснял, почему так. Рана заживала, но медленно. Может, дело в том, что нанес ее Бог? Я вспомнил, как рассекло мой бронзовый наруч черное лезвие серпа, и наруч, и плоть под ним, и как разжались мои пальцы, неспособные удержать древко. А Бог смотрел сверху и улыбался. Он был прекрасен, ноздри его раздувались от страсти, он чуял мою кровь. Бог жаждал. Жаждал настолько сильно, что не почуял смерть, хотя пахла она, как свора охотничьих псов, загнавших оленя. Он всегда так вонял, мой обросший волосом бессловесный брат. Я увидел, как ломается лицо бога, когда вырубленная из дубового комля дубина обрушивается на его лицо. Я видел это очень ясно, ведь когда я сражался, мир войны больше не вскипал порогами, а неспешно струился, как воды сладкой реки, на берегу которой родила меня мать. Мой брат убил Бога, а Бог убил моего брата, потому что Бог уже был мертв, когда серп разрубил мохнатую грудь. Хороший удар, таким Бог вскрывал жертву, прежде чем вырвать и сожрать сердце. Но ребра моего брата, оказались прочнее серпа из черного стекла подземного мира. Серп не пережил своего хозяина. Его обломки теперь украсят мой трон. Ничтожная цена за жизнь брата. Наша кровь вновь смешалась, когда я склонился над ним. Брат улыбался. Он умер вместо меня и был счастлив. Бог тоже умер. И все его рабы, что жили в священной роще, и город, который возвысился рядом с ней. Воины моего отца разрушили его, убили всех, кто был бесполезен, а остальных гонят сейчас по пыльной летней дороге в мою столицу. Мою, потому что после смерти Бога отец подарил ее мне, сделав соправителем. Но стану я им, когда запрягу священных быков и обведу его собственной браздой. Уверен, за время пути рука заживет, и сила в нее вернется, потому что калека не может быть царем. А я буду. Как там говорят, на новом месте приснись жених невесте. Сон в руку, значит? А я, значит, буду царем, если рука заживет. Интересно, в каком царстве? Волосатый человека-зверь, которого тот во сне называл братом, и которого красавчик-великан прикончил обсидиановым серпом, здорово смахивал на троллиху, которую мы с Рунгерд когда-то шуганули от корабельного сарая полбочки. Фантастика, но самое яркое воспоминание. Что еще? Царь, которому для инаугурации надлежит обвести весь город бороздой. Ни о чем не говорит. Река, называемая Сладкой, Вообще ничего в памяти не шевелится. — Ты проснулся? — пробормотала Заря, Потершись попкой о мою ногу. — Люби меня, а я посплю. Снаружи ночь, теплая, цикады. Тихонько звенит комар, еще тише плещет волна. Дом, в котором мы разместились, у самого берега. Ярл. Джорди. Нартамбриит в крауле. Хорошо устроился. В тени за штабелем бревен. Не только вход в дом просматривается, но и весь двор. — Все тихо? — спросил я. — Собаки у соседей лаяли на чужого. Давно уже. Насторожился, но будить никого не стал. — Правильно. Наверху кто? — Касик. Только сменил. Принек из кирьялов. Караулами занимались Малоун и Витмит. Я не вмешивался. — Иди спать, ярл! заботливо посоветовал Джорджи. Но я медлил. Что-то тревожило. А, вспомнил. Сваресон вернулся? Нет. Кто еще? Стюрмир, Дагбард, Фридлейф начал перечислять Джорджи, но я его остановил. Гульбанить в Киев отправилось десятка два моих хирдманов. Надо полагать, задалось веселье. Надеюсь, никого не убили. Зря надеялся.